Глава 9. Как примириться с триггерами в ходе конфликта? Любой психолог подтвердит, что исцеление сопровождается дискомфортом, как и отказ от него, но после отказа постепенно становится хуже. Ресма Менаким. Во время конфликта кажется, что контролируешь себя, но вспомните, оппоненту с вами не проще, чем вам с ним. Он после ссоры не отвечает на сообщения, а вы всем видом демонстрируете обиду, повышаете голос или обвиняете его в своих проблемах. Я просил дюжины ведущих мировых экспертов по отношениям, и все мы сошлись в числе прочего в том, что союз не продержится долго, если люди не могут или не хотят работать со своей и с чужой реактивностью. Только и всего. Скажу еще проще, никто не знает, как себя понять. Посмотрите на свои прошлые отношения. Многие из них закончились, вероятнее всего, потому что вами или другим человеком управлял испуганный зверь. И ни один из вас не знал, что значит управлять собой и как восстанавливаться после конфликта. Судя по моему опыту, при неразрешенном конфликте обе стороны мирятся с трудом, испытывая дискомфорт и взрываются во время ссоры. Дискомфорт включает в себя эмоции, телесные ощущения и пугающие мысли. Именно поэтому принятие внутренних переживаний — первый шаг к разрешению конфликта. Отстранившись от себя и от другого человека, вы действуете под управлением первобытного отдела мозга и испуганного зверя. Вспомните, что вы делали в детстве во время конфликтов или когда вас обижали. Чтобы это ни было, скорее всего, вы не можете принимать внутренний дискомфорт и боль. Вероятно, вы, как и я, подавляли эмоции, отвлекались и погружались в грезы, или думали, что сами во всем виноваты и вообще плохой человек, или лезли из кожи вон, чтобы прекратить ругаться любой ценой, взвалить на себя роль миротворца. По правде говоря, мало кто может мириться с внутренним дискомфортом и болью. Но, к счастью, этому можно научиться, и это поможет в разрешении конфликтов. Давайте посмотрим, как жить с неприятными вещами, которые всплывают при конфронтации. Снаружи внутрь или изнутри наружу. Предположим, назревает конфликт. Другой человек дистанцировался или слишком приблизился, ведет себя агрессивно, обвиняет. Ваш испуганный зверь почул тревогу. и вы разделяетесь, используя один из четырех разделителей — возмущение, съеживание, притязание или избегание. Вам все это не нравится, вы хотите это прекратить. В первую очередь надо выяснить, откуда исходит угроза. Она внутри или снаружи? Как это понять? Для ответа на этот вопрос давайте вспомним фильм «Аэроплан». Главный герой Тед Страйкер, ветеран войны и таксист, берет на себя управление самолетом. Пилоты выходят из строя из-за пищевого отравления. Самолет вот-вот разобьется, и Теда захлестывают страхи, воспоминания и сомнения. Со словами, Я не выдержу такого напряжения, он сажает в кресло пилота надувную куклу вместо себя и почти расстается с мыслью посадить самолет. Где здесь источник стресса? Внутри Теда или снаружи? Большинство людей считают, что во время конфликта источник стресса находится вне тела, потому что когда самолет приземляется и тучи рассеиваются, становится легче. Они видят причину в плохой погоде и в самолете, но на самом деле это лишь триггеры, а не сам источник. Иначе говоря, мы склонны видеть проблему в другом человеке, тогда как рядом с ним мы просто высказываем все неприятное, что в нас есть. Многие считают, что людей можно заставить испытывать определенные чувства — Но это верно только отчасти. Безусловно, поступки окружающих влияют на нас и вызывают самые разные эмоции. Но реакция на триггеры в зоне нашей ответственности, потому что они внутри нас. Как правило, в конфликтах сочетаются внутренние и внешние угрозы, поэтому важно уметь выходить на нулевой уровень самому и вместе с другим человеком, если он готов сотрудничать. Истекая потом от переполнявших чувств, Тед Страйкер не мог справиться с воспоминаниями. Есть немало реальных историй аварийных посадок, но разница с фильмом в том, что пилоты сохраняли спокойствие внутри, в сложных погодных условиях, снаружи. Поэтому успешно сажали самолеты, хотя Теду тоже удалось. В жизни конфликты отличаются от киношных, но уровень стресса тоже иногда вызывает желание катапультироваться. Однако в этом случае вместо разрешения конфликта вы лишь усугубляете напряжение внутри себя и в отношениях. Порог эмоционального дискомфорта. Предел эмоционального дискомфорта, до которого вы можете его выносить, я называю порогом. В 20 лет я изображал крутого парня, но мой порог эмоционального дискомфорта был низким. Когда женщина пыталась поговорить со мной о своих потребностях или эмоциях, например, «Мне кажется, мы отдаляемся друг от друга, я хочу это обсудить. Я не знал, что делать, и просто расставался с ней. Ах, сладостное облегчение, конец эмоциональному дискомфорту. Женские чувства и желания вызывали у меня тревожную реакцию, с которой я не мог совладать. Мой порог был ниже плинтуса». В других сферах жизни, что интересно, я мог терпеть любой уровень дискомфорта. Месяцами спал в дикой природе на голой земле, лазал без страховки на 300 метров и на скорости спускался на лыжах по узким расселенным. Но межличностный эмоциональный дискомфорт? Нет уж, увольте. Если не научиться отслеживать уровень эмоционального дискомфорта, отношения будут портиться, а эмоции выплескиваться в форме обвинений. Многие не понимают, чем вызваны неприятные ощущения и говорят «как я раньше». «Я из-за тебя страдаю. Это твоя вина». Далее они либо пытаются переделать человека, либо сбегают. Это можно понять. Но если ничего не делать, порог эмоционального дискомфорта не изменится, а мы не будем развиваться. Проблема не в том, что вам попадаются сложные люди. Все по-своему сложны, и вы не исключение. Проблема внутри, а что делать — непонятно. Не спрашивайте другого, почему он вызвал у вас некие чувства. Спросите себя, что во мне пробудилось, с чем мне надо разобраться. Чтобы повысить порог эмоционального дискомфорта, нужны две вещи — саморегуляция и саморефлексия, которые позволяют прочувствовать внутренние переживания. Это очень полезные навыки, они помогают нормально себя чувствовать, не избегая душевной нестабильности, причем даже в ситуации, когда другой человек ведет себя по-прежнему. Умение прочувствовать свои переживания, эмоции, боль, стресс и печаль необходимы для правильного развития мозга и хороших отношений. Много лет назад я увлекся буддизмом. Отчасти из интереса к восточной философии и практикам, отчасти пытаясь примириться с собой. В то время мне было далеко до понимания своего истинного «я». Благодаря медитациям я научился осознавать внутренние переживания и повысил порог эмоционального дискомфорта. Я непредвзято созерцал свои эмоции, чувства и мысли. До занятий медитацией я не мог найти слов для описания внутреннего содержания. Мой первый психолог полгода терзал меня вопросом, что я чувствую, и я отвечал «не знаю» или «ничего», потому что к тому моменту почти 30 лет подавлял эмоции. Медитация привела меня к колоссальному прорыву, помогла мне ощутить связь с людьми. Прежде я не знал, что отношения могут быть глубже, если делиться эмоциями. Научившись чувствовать, я вывел отношения на новый уровень. Медитация N-E-S-T-R Вам, наверное, не терпится узнать, как научиться чувствовать. Я много лет учился медитации, стал инструктором и придумал свою практику для саморегуляции и саморефлексии. Медитация N-E-S-T-R Мне понравилась метафора «гнезда» — (nest) безопасного места, где яйцо растет, развивается и где из него вылупляется птенец. Внутренние переживания спрятаны внутри вас, как яйцо в гнезде. В этой практике нужно сосредоточиться не на дыхании, как обычно, а на ощущениях боли и дискомфорта. Вы учитесь удерживать, как в объятиях, сильный эмоциональный и чувственный дискомфорт в душе, разуме и теле. Медитация поможет оставаться за рулем, бесстрастно наблюдая за истерикой на заднем сиденье. Расшифрую ее название. N – number, число. Интенсивность на шкале триггера от 0 до 10. 0 – место за рулем и хорошее самочувствие. 10 – когда вы едете в багажнике, полностью утратив самообладание. E – emotion, эмоция. Любая эмоция, например, радость, грусть, злость или страх. S, sensation. Переживание. Физическое переживание. Вы потеете, вам жарко, холодно, вас трясёт, болит поясница или шея. Ти, сёц, мысли, о чем вы думаете. Ар, ресурс, ресурс. С помощью рационального мозга найдите место в голове или в теле, где чувствуете себя нормально, оно будет вашим ресурсом. Медитация короткая. Происходит это примерно так. По триггерной шкале у меня примерно 5N. Мне обидно и немного грустно. И Поясница горит, левое колено пульсирует. S. Я думаю о том, что сестра не приедет на праздники домой. Т. Я чувствую себя увереннее, когда касаюсь земли ногами. R. n и -E s t r занимает не более 5 минут. Можно практиковаться при каждом появлении триггеров. Постепенно, привыкая к чувствам и переживаниям, вы будете приближаться к нулю. Давайте повысим порог эмоционального дискомфорта и подробнее рассмотрим каждый этап медитации для лучшего понимания и дополнительных стимулов к практике. Саморегуляция. Психологи называют саморегуляцией способность осознавать чувства и переживания. Многие путают ее с подавлением эмоций, но это совершенно разные вещи. Умение сдерживать себя очень полезно, например, на спортивных соревнованиях, для сосредоточенной работы и при разногласиях с соседями. Лучше вести себя доброжелательно, чем демонстрировать весь диапазон чувств и суждений. Саморегуляция — это процесс, который я сравнил бы с серфингом. Вы катаетесь по волнам эмоций и переживаний, пока они не стихнут. Она отличается от покоя, который наступает, когда гроза миновала. Саморегуляция же позволяет осознавать внутренний опыт, пока бушует шторм, внешний или внутренний, и неважно, насколько он силен. Это очень ценный навык, который пригодится всем. Очень важно понимать, что происходит внутри вас, чтобы успокоить испуганного зверя. и помочь самому себе. Медитация NISTR -E научит вас регулировать три внутренних фактора — эмоции, ощущения и мысли. Принятие эмоций. Мало кому хоть когда-нибудь объясняли, как мириться с негативными эмоциями, переживаниями и дискомфортом, особенно в контексте важных отношений. Люди, ориентированные на личностный рост, считают, что негативных эмоций не бывает. Я разделяю это мнение, но поскольку большинство не любит испытывать гнев, страх, разочарование, ярость, безнадежность, омерзение, более и прочее, то называют эти эмоции негативными. Их можно понять. Если родители не помогали вам разобраться в чувствах, во взрослом возрасте вам гарантированы проблемы. Из-за избегания и подавления негативных эмоций в детстве многие не справляются со своей эмоциональной жизнью и проявлением эмоций у окружающих. Вместо того, чтобы расценивать их как информацию о них и о себе, вы видите в них угрозу. Это плохо в первую очередь для вас. Вы всегда будете ощущать непонимание, потому что сами не знаете, что происходит внутри, и уж, конечно, не можете выразить это словами. Эмоциональная компетентность — это способность ответственно не делая из себя жертву и не вредя себя взаимодействовать с миром. Она требует внутренней опоры для противостояния неминуемым жизненным испытаниям во избежание создания лишнего стресса и для дальнейшего исцеления. Габор Мате Научившись принимать свои эмоции, вы получите практический опыт разрешения конфликта и сможете расслабиться, убедившись, что у вас получается. Вы осознаете, что эмоции приходят и уходят, как непогода, и научитесь распознавать чужие проявления чувств и также принимать их. Принятие ощущений. Ощущение — это чувство, возникающее в теле. Большинство людей распознают простые ощущения вроде стекающего пота, жары, холода, физической боли и нытья в мышцах после активной тренировки или травмы. Большинство людей не любят болезненные и неприятные ощущения и готовы на все, чтобы их избежать. Если вас когда-нибудь внезапно бросали или увольняли без предупреждения, вы помните, как желудок ухает вниз, голос дрожит и сердце сжимается. Когда вы принимаете неприятные переживания, они перестают быть проблемой. Вы ощущаете дрожь и можете ее терпеть, не чувствуя потребности прекратить. Это страшно и неприятно, но телу надо доверять. Таким образом оно выпускает накопившуюся энергию. Постепенно вы повысите порог эмоционального дискомфорта и будете увереннее чувствовать себя в конфликтах. Принятие мыслей. Мысли, возникающие сильными эмоциями и ощущениями — третья сторона внутренних переживаний. Адепты медитации называют суету мыслей «мартышкиным умом», потому что мы перескакиваем с одной темы на другую, ни на чем подолгу не сосредотачиваясь. Во время конфликта мы, возбужденные испуганным зверем, делаем поспешные выводы, предполагаем худшее и совершенно забываем разумные слова — Например, многим свойственно воображать самое плохое, когда человек не отвечает на сообщение сразу. «Он меня не любит» или «Она на меня злится». Важно не торопиться с выводами, и это достигается медитации. На первом этапе обучения медитации нужно просто отмечать и наблюдать свои мысли. Тренируйтесь перенаправлять мысли на текущую задачу. Это выход на нулевой уровень. Он достигается саморефлексией и самовопрошанием. Саморефлексия и самовопрошание. Исследователи в сфере привязанности обнаружили, что чем чаще мы анализируем прошлое и делаем выводы, тем больше вероятность создать надежные отношения в будущем. У родителей с регулярной саморефлексией вырастают дети с надежной привязанностью. «Чем лучше ваше самосознание, тем лучше вы управляете собой и понимаете других». Конечно, это не всегда так. Я знаю достаточно фанатов личностного роста, медитации и йоги, которые ужасно ведут себя во время конфликтов и сами портят себе отношения. По-моему, их проблема в том, что они осваивают и не применяют практические навыки. Они многое понимают, но это не помогает им в жизни». Просто наличие самосознания не делает вас идеальным партнером И становитесь автором, лидером и якорем общества. Практика самовопрошания. Когда я возбужден, взбешён или замкнут, то прошу сделать паузу и занимаюсь самовопрошанием. По сути, это вопросы к самому себе, которые позволяют сориентироваться и принять необходимые меры. Практику самовопрошения можно добавить к медитации NESTR во время или после. Я люблю упражняться на ходу. У меня даже есть специальная музыка для размышлений, инструментальная. Она помогает мне погрузиться в себя, ощутить свое тело и подумать. Если предпочитаете тишину, не включайте музыку. Используйте все, что поможет услышать себя и свои мысли. Мысленно нарисуйте таблицу конфликтов, она поможет решить, что делать дальше. Ответственно отнеситесь к заполнению таблицы. Если не можете взять на себя ответственность за то, что пишете в четвертой строке, и поставить себя на место другого человека в пятой, сначала разберитесь с этим. Позвоните другу или коучу, пусть кто-нибудь поможет вам осознать свою роль в конфликте. Сидя на заднем сиденье с уверенностью, что вы правы, а все виноваты, невозможно видеть и рассуждать здраво. Собственно, вы всегда можете спросить другого человека, в чем виноваты именно вы. Уверен, он с удовольствием расскажет. Самовопрошание требует умения прислушаться к себе. Вы сможете это сделать и понять, что произошло. Если получится разобраться в том, что спровоцировало конфликт, вы начнете успокаиваться. Когда заполните таблицу, переходите к вопросам далее. Можете добавлять свои вопросы для дополнительного прояснения ситуации. Чего я боюсь сейчас? Это новый конфликт или тема всплывает уже не в первый раз? Чувства, связанные с конфликтом, новые или уже знакомые? Я не умру от теперешних чувств. Я готов принять дискомфорт и дождаться, когда он пройдет, не отвлекаясь? Я чувствовал что-нибудь подобное до встречи с этим человеком. Кого он мне напоминает своим поведением? Я ожидаю, что он не будет подвергать сомнению меня и мои принципы. Я ожидаю, что он будет жить и поступать по-моему. У нас были договоренности по этому вопросу, если да, то не нарушил ли я их? Почему я так расстроен? Что именно меня расстраивает? Я готов остаться в отношениях и работать над собой. Что делать дальше? Об этом далее. Ответ на первый вопрос уже значительно продвинет нас вперед. Чего я боюсь сейчас? Он поможет нащупать точный триггер ваших чувств. Найдя его, вы вернетесь к разговору с большей осознанностью. Фрида? очень волновалась из-за крупного неразрешенного конфликта с родственниками из-за наследства. Ее отец уже давно умер, а мать страдала болезнью Альцгеймера. Разногласия из-за унаследованных денег так и не уладили. Фрида оказалась крайней, на нее свалили всю ответственность. Ей было трудно. Прежде чем погружаться в конфликт с братом Фриды и его женой, я порекомендовал практиковать медитацию NESTR, В начале у Фриды было 7 с лишним баллов по шкале триггеров. Она очень волновалась и испытывала напряжение. Медитируя и принимая свои эмоции и ощущения, она смогла снизить это значение. К концу медитации оно непременно снизится и вскоре вернулась за руль с тремя баллами. Встреча с родственниками прошла успешно. Медитация NESTR пригодится и в других сферах, кроме конфликта, например, для контроля импульсов «надо ли мне есть еще одно печенье» социального самосознания и в управленческой деятельности. Принимая разочарование и дискомфорт, родители смогут адекватно реагировать на поведение ребенка. Отказываясь управлять эмоциями, ощущениями и мыслями, вы входите в конфликт в невыгодном положении, когда вами управляет испуганный зверь. Поиск ресурсов — внешних и внутренних. Страх делает нас излишне подозрительными. Мы во всем видим угрозу и сужаем диапазон вариантов действий. Важно запастись постоянными надежными ресурсами. Их можно сравнить с качественной доской для серфинга, на которой вы скользите по волнам переживаний. Она держит вас, чтобы вы не тонули. Ресурс — это поддержка и средство возвращения на переднее сиденье. Идеально иметь не только внутренние, но и внешние ресурсы. Внутренние ресурсы — это, например, ваша доброта, готовность выдержать любые испытания, рассудительность и способность встречать трудности с прямой спиной. Ресурсом может быть даже дыхание. Сделайте несколько глубоких вдохов, наблюдайте, как поднимается и опускается грудная клетка, и сможете взять вверх над испуганным зверем. Внешним ресурсом может быть земля под ногами, кровать, чья-то рука или нежное прикосновение и верный питомец, мирно сопящий рядом. У большинства есть то, что поможет принять переживания и успокоиться в трудную минуту. Когда почва уходит из-под ног, хватайтесь за якорь. Поиск внутренних ресурсов. Предлагаю вам упражнение для поиска внутренних ресурсов. Закройте или слегка прикройте глаза, как вам удобнее для воссоздания мысленных образов. Вспомните трудные моменты, которые вы преодолели, неважно, как давно это было, месяц или несколько лет назад. Попробуйте посмотреть на себя со стороны в эти моменты. Все получилось, правда? Прочувствуйте, что это действительно так. Найдите это ощущение в теле. Какое оно? Воспроизведите его. Это может быть расслабленность в плечах, легкость в душе и в груди или сила и мощная опора в спине. Где ваш ресурс в теле? В сердце, в голове, в дыхании? Что помогает преодолевать трудности? Например, вы поднимали тяжести после школьных уроков, где вас травили, или вы развили интуицию и сообразительность, так как жили с непредсказуемыми родителями, или просто говорили себе «я все преодолею». Возможно, вам пришлось долго копаться в себе. Запишите все соображения. Это и есть ваши внутренние ресурсы. Поиск внешних ресурсов. Теперь давайте посмотрим, какие внешние ресурсы помогали вам преодолевать трудности. Коуч, психолог, друг, любимое животное, прогулки на природе, работа в саду или плеск океанских волн. Кто или что это было? Помню, как в детстве залезал на 20-метровую сосну, карабкался вверх, пока ствол меня держал и сидел, покачиваясь на ветру почти у самой макушки. Дерево как будто убаюкивало меня. Моими источниками были природа, дерево и легкий бриз. Запишите все внутренние и внешние ресурсы и обращайтесь к ним в минуты стресса. Если не можете ничего найти, то придумайте что-то новое. Обратитесь к коучу, прогуляйтесь по лесу, начните медитировать или освойте дыхательные практики. Опыт подсказывает мне, что лучший внешний ресурс — это другой человек. Люди склонны помогать друг другу в трудные минуты. Ничто в мире не заменит человеческое участие и не успокоит вашего испуганного зверя. Собака хорошо, а человек лучше. Собака не может дать все соединители безопасность, понимание, сочувствие, поддержку и вызовы. Она воспринимает, но никогда не познает ваш внутренний мир. На такое способен только человек. Сам себе якорь. Когда разгорается очередной конфликт, рядом не всегда есть надежное плечо. Иногда тот, на кого мы рассчитывали, становится врагом. Это еще одна причина понять себя и свои переживания. Говоря быть якорем, я имею в виду стать опорой кому-то. В своей книге «Вместе» бывший главный санитарный врач США Вивек Мёрфи использует термин в том же значении — Порой испуганный зверь больше похож на трясущегося от страха детеныша. Так бывает. Это нормально. Если вам страшно и обидно, как ребенку, помогите этой части себя. Просто побудьте рядом, как если бы я вручил вам своего плачущего сына или дочь. Посидите в спокойном месте, включите умиротворяющую музыку, закройте глаза и положите одну руку на грудь в область сердца. Дышите и чувствуйте боль. пауза. Иногда трудно найти источник, потому что угроза в непосредственной близости от вас в доме, машине, офисе. Положение не улучшается, поскольку испуганный зверь бегает кругами. Если триггеры набегают, как волна за волной, найдите остров, пересядьте в другую лодку или укройтесь в безопасном месте, где сможете взять себя в руки. В таких ситуациях можно побыть в одиночестве. Я называю это «нажать на паузу», подразумевая, что вскоре снова нажму на кнопку воспроизведения. Пауза — своего рода закрытая дверь с надписью «ушел собраться с мыслями, скоро вернусь». В это время вы отдыхаете, пытаетесь увидеть общую картину и понять, что происходит. В важных отношениях лучше договориться о паузах и делать их почаще, особенно когда напряжение нарастает или разрешение вопроса пока не предвидится. Во время паузы сосредоточьтесь на единственном, на что вы можете повлиять — на себе. Другому человеку тоже полезно сделать перерыв, но ваша задача — думать о своих потребностях. Например, когда я чувствую, что сейчас наломаю дров, я говорю — «Мне надо передохнуть» или «Мне нужно немедленно сделать паузу, чтобы собраться с мыслями и посмотреть на ситуацию рационально». Вы уходите от оппонента ради заботы о себе, чтобы взять себя в руки и вернуть способность спокойно слушать. Когда берете паузу, проявите чуткость и такт, скажите «Я знаю, что тебя пугает и расстраивает, когда я вот так ухожу». «Но я не сбегаю, мне просто нужно прийти в себя, чтобы мы могли скорее помириться». Важно понимать, что невозможно дать другому человеку паузу, даже если вам кажется, что он в ней нуждается. Это совсем не то, что наказать ребенка, отослав в комнату за плохое поведение. Такая пауза нужна родителю, а не ребенку. Скажите ему, что вам требуется время, чтобы все обдумать, и поймете, что паузу можно взять только для себя. Навязать ее не получится. Вы берёте её только для себя, чтобы собраться с мыслями и абстрагироваться от нахлынувших чувств. Запомните, во время и после конфликта ваша главная задача — понять, что происходит внутри вас. В результате это сэкономит много времени и сил. Если этого не делать, испуганный зверь может начать говорить за вас, и тогда вы впоследствии пожалеете о сказанном. Межличностные конфликты всегда непросты, но самое сложное в них — успокоить своего испуганного зверя. Не умея разрешать конфликты, вы не сможете управлять собой и непременно скатитесь в обвинения, уйдете в себя или прибегнете к триангуляции. Вам нужно спокойно воспринимать триггеры, сдерживать реакцию и повысить порог эмоционального дискомфорта. Научившись принимать происходящее внутри себя, вы сможете мириться со сложностями снаружи, в том числе с окружающими людьми. Помимо прочих преимуществ, вы воссоединитесь с собой. Шаги к действию. Первый. Саморефлексия. А Поиск ресурсов. Составьте список внешних и внутренних ресурсов не менее двух в каждой категории. Вспомните что-нибудь позитивное и вдохновляющее о преодолении трудностей. Постарайтесь восстановить в подробностях, в чем внешние и внутренние ресурсы помогали вам. Мысленно возвращайтесь к этим моментам в трудные минуты. Второй. Саморегуляция. А. Чтобы повысить порог эмоционального дискомфорта в неприятной ситуации, уделите время медитации NESTR. Б. Скачайте медитацию n -E -S -T -R по ссылке geting и практикуйтесь. 3. Пауза. А. В следующем конфликте попробуйте взять паузу. Можно предварительно договориться о ней с другой стороной. Об этом в главе 15. Четвертый. Расскажите обо всем другу.